Глава седьмая. Конец ошибочной стратегии. Захару тоже показалось, что стратегия грубого давления с Верой не сработает, но усомнился после того, как и Андрей изменил свои советы. В конце концов аргументы звучали разумно. Пушистым добрячком Базука никогда и не был, но Вера все равно в нем что-то смогла разглядеть или ничего не разглядывала, а просто поддалась гормонам. Захара устраивали и гормоны. Его вообще сейчас устроил бы и любой вариант, при котором Вера сопит, недовольная ему в щеку, возмущается, но никуда больше не уходит. Ведь это цель, а цели должны достигаться, иначе все другие подарки судьбы начинают только раздражать. А пока он увидел лишь, что совет Андрея упал мимо. Возможно, впервые. Вера заметно успокоилась, обуздала первый шок, но в глазах ее появился прохладный страх — что вряд ли можно назвать поворотом в удачную сторону, но начало уже положено и может быть такое, что до поворота они просто еще не доехали. И все же давление Захар ослабил, пытаясь теперь выглядеть спокойным и совсем неопасным. «Выбирай столик, любимая!» Он махнул рукой на пустой зал. Она прошла к ближайшему, но буркнула. «Надеюсь, ты хотя бы за это платишь, а то совсем какая-то дикость». «Кстати, я даже не голодная, у Женьки перекусили. Или через силу будешь кормить?» Захар еще в машине принял решение не реагировать на такие мелочи и просто изображать, что их вообще не замечает. «Тогда будем пить вино, пока не проголодаешься. Или Женькина мать вас и вином смогла напоить. Вряд ли она света верит, что ее детитка ничего веселее витаминок в рот не брала». Он выдвинул перед ней стул, но девушка прошла к следующему и уселась на него. Теперь уже мелочи не раздражали, они начали веселить. И настроение еще до первого глотка вина принялось укрепляться. Потому что Захар уже и забыл, что это значит веселиться в компании Веры. Она зачем-то осушила первый бокал залпом, а это был странный сигнал. Вера точно не боялась, что у нее развяжется язык, он в любом случае развяжется, но алкоголем она, возможно, пыталась приглушить панику и нервозность, не хотела в его глазах выглядеть запуганной и жалкой, и через недолгое время прилив храбрости в ней стал заметен. «Итак, раз я могу молчать, тогда говори ты, Захар, что дальше?» Я имею в виду, что ты будешь делать дальше после того, как тебе надоест оккупировать муниципальные здания и всех держать в страхе. Будешь баллотироваться в мэра или сразу в президенты? Где заканчивается твоя жажда власти?» «Она безгранична», — он не мог не улыбаться, рассматривая ее разгневанное лицо. «Но я пока не нажрался даже той властью, которую успел получить. Вот как наемся, так и начну думать дальше». «Зачем мне в президенты, если я могу в прямом смысле организовать всемирный зомбоапокалипсис?» Она ужаснулась и схватилась за грудь. «Боже, ты же шутишь. Скажи, что шутишь». «Пока не решил. Сказал же. Но если этот мир меня окончательно взбесит, то почему бы мне его не поставить на место? Не время паниковать, Вер. Я тебе сообщу, когда будет время». Она слегка побледнела, представив, но все же нахмурила брови. «А зачем тебе я в этих жутких планах?» «Очевидно же, потому что я в тебя влюблен. То есть точно был влюблен раньше, а теперь, возможно, просто цепляюсь за старого себя. Не узнаешь, пока не наешься. И тобой. Вы у меня с властью идете двумя независимыми колонками». Вера сглотнула, покачала головой и начала рассуждать задумчиво. «Влюблен. Как и я в тебя была влюблена». «И даже не могу угадать, было бы сейчас лучше, если бы тогда сложилось...» Она вдруг подалась к нему, рассматривая блестящими глазами. «А что ты понимаешь под этим словом? То же, что и раньше понимал?» Он усмехнулся. «Хочешь, чтобы я тебе в двух словах объяснил то, что за всю человеческую историю объяснить не могут? Не знаю, я плох в выражении эмоций». «Ну, ты закрыл бы меня с собой от пуль, как тогда сделал Андрей». Базука промолчал, наблюдая за ее взглядом и каждым движением ресниц. Он не знал ответа и никогда себе этот вопрос не задавал. Не стал говорить и о том, что другие могли хотеть убить первым именно Андрея, ведь он был антидотом, единственным щитом от их сил. Вера, скорее всего, шла вторым их пунктом. Но сотрясать воздух сейчас этими размышлениями нет смысла. Все равно их об этом уже не спросишь». И на этот вопрос можно ответить исчерпывающе только одним способом – сделать или не сделать. Но обещать подобная чушь собачья. Такие обещания о возможном самопожертвовании и гроша не стоят, поскольку человек даже не представляет, на что способен, пока его не загонят в угол. Потому он просто переключил мысли собеседницы на продолжение. «Представляю, какую вину ты испытываешь за то, что произошло. Ты ведь уверена, что он погиб из-за тебя?» «Боюсь даже представить себе не можешь», — поникла она. «Но Андрей прав. Тогда я ничего не могла изменить. Никак не могла исправить ситуацию или ее предсказать. Потому какой смысл в моей вине, если я могу потратить эту энергию на устранение последствий? Мне показалось, что он очень изменился, но все еще говорит правильные вещи». «То-то и оно», — согласился Захар. «Теперь вижу, как на глазах умнеют люди, если их избавят от всех эмоций». «Потому и я уже привык прислушиваться к каждому его слову. В них всегда есть чистый смысл, который надо просто догнать. И здесь мы, напомню, по его совету, так что если злишься, злись на Андрюху. Ему уже давно все равно». Вера скривилась. «Злиться я буду на того, на кого хочу злиться. Давай уже о книге. Твоя сила все равно давит на мозги, а мы с ребятами в любом случае собирались тебя посвятить». Текст очень странный, скажу прямо и не всегда можно разобрать, угорает автор над читателями или в полном серьезе вываливает результаты научных исследований. Так вот, оказывается, про воскрешенных людей он тоже пишет, а этим последователи многих древних культов грешили, и... Она осеклась, посмотрела на Захара внимательнее и заставила себя продолжить. «И ничего хорошего из этого не выходит». «Да, все верно, если мертвец поднят в первую же секунду после смерти, то он почти ничем не отличается от живого человека. Но их никогда не воскрешают надолго, только для выполнения какой-то задачи, после чего они окончательно уходят». «И что?» Захар ее не понимал. «Предлагаешь мне после этого ужина нашего красаву на помойку списать?» Вера продолжала смотреть на него тем же странным взглядом, как будто опасалась реакции. И именно это опасение заставило ее не ответить, прямо а уточнить. — Как у него с аппетитом? — Постоянно бы жрал, но я тщательно слежу за его фигурой. Ты к чему ведешь, Вера? — К тому, что воскресшие не наедаются обычной едой, — она заговорила с давлением. К сожалению, сценаристы тоже накопали те же источники, что и наш дикий писатель. — Мозги, — предположил Базука, поскольку эту мысль ему уже подкидывали. Вера кивнула. Понимаю, как отвратительно это звучит, но да. И его голод не будет под контролем всегда. Рано или поздно он поймет, что ему на самом деле нужно. Осознаешь последствия? Осознаю. Захара не думал от новости напрягаться, хотя она и не порадовала. Значит, буду добывать ему мозги. Вера позеленела и с трудом подавила накатившую тошноту. Запила щедрым глотком вина и снова вперила в него свои осуждающие глазенки. Не она ли еще недавно винила себя за смерть Короленко? Так ей ли осуждать того, кто держит Андрея на плаву любой ценой? Видимо, лучше ей не объяснять, как именно Базука будет добывать мозги для своего лучшего и теперь единственного друга. «Да, и кое-что еще», — вспомнила Вера. «Но здесь мы пока путаемся в трактовках, и об этом как раз тебе лучше не сообщать». Базука расслабленно улыбался. «Говори уже, и вспомни, что у тебя нет выбора». Она об этом знала, и потому не стала себе сопротивляться. Ей хотелось получить еще хоть одну точку зрения, потому что они с Николаем и Женькой постоянно расходились в мнениях на этот счет. «Последняя строчка в той главе, я ее уже наизусть выучила. Вернуться сможет только самый смелый из ушедших, и для этого сделает немыслимое, уничтожит начало». У Захара кровь от лица отлила, когда он «уловил суть». «Вернуться? Андрей может вернуться? Как?» «Понятия не имеем. Ищем в интернете уже все упоминания о воду и некромантии прошерстили, никаких подсказок. Но, возможно, способ есть. К сожалению, не для тебя. В твоем случае вердикт однозначный. Ты прежним не станешь. Про вторичную замену духа на душу ни единого упоминания». «Да погоди ты про меня!» – Захар действительно заинтересовался. «Для этого Андрея надо мозгами кормить?» «Или наоборот, никогда не кормить мозгами и заставить его пережить в этом состоянии сколько-то времени, пока он все в вуду нормы не переживет?» «Не знаю», — зло воскликнула Вера. «Если бы знала, то мы давно уже у тебя, Андрея, выкрали, и хоть его бы вернули обратно». «Ага, выкрадите», — усмехнулся Захар. «Кстати, а почему мне об этом знать не полагалось?» «Потому что ты заинтересованная сторона». Она выпалила, хотя и не собиралась. «И наши интересы теперь прямо противоположны. Андрей сейчас с тобой только потому, что он — это не он. Если вдруг он станет снова собой, то рядом с тобой уже не задержится, а ты... Ты вряд ли отпустишь единственного друга, который у тебя остался». Базука хмыкнул. «Действительно, мне это в голову не приходило. Но посмотрим, все равно же способа пока нет. А как найдете, так и расскажете, и я подумаю, как мне будет лучше». «Тогда мы его и выкрадим! Блин, да зачем же я это несу? Ослабляй влияние, иначе разговаривать невозможно!» «Боюсь, это уже винишка влияет. А тут я бессилен. Еще бокальчик!» «Наливай!» — смиренно согласилась она. «И не смотри так. Мне все равно, как я выгляжу в твоих глазах. Твоя эта влюбленность мне сейчас очень жить мешает!» Представляешь, как мне трудно дышать, если знаешь, что никогда, ни при каких обстоятельствах тебя уже не спасу Ты будешь творить зло, и чем дальше, тем больше, пока от твоей души даже клочка не останется И если тебя никто не остановит, тогда ты и впрямь сможешь разрушить мир Вопрос лишь времени А мы даже на снайперку еще не решились, хотя и понимаем всю необходимость У нас всегда была кешка танка. Нам в команде очень не хватает тебя, Захар «Вернее, такого, как ты. Мы никогда об этом не говорим между собой, но все думают об одном и том же. Ты нас зажигал. Это ты из нас сделал тех, кто мы есть. В нас было верное намерение, но мы никогда не были оружием до тебя. И теперь, когда именно ты враг, проще вообще». Захару надоело слушать это признание, потому он прижал указательный палец к губам, призывая ее замолчать. Решил отшутиться, чтобы она заново расслабилась. «Зато пока мы с тобой сидим здесь, я не творю какое-нибудь зло». «Это ли не бонусы? Давай уже закажем что-нибудь поесть, а то ты вырубишься до того, как процитируешь целиком эту вашу книжонку. Нашли там еще что-нибудь интересное?» «Нашли, конечно. Давай и правда что-нибудь поедим. На самом деле я очень хочу уйти отсюда. Успокоить ребят, не представляю, как они сейчас волнуются. А еще страшно, что ты меня потащишь в этот свой бандитский притон и больше никогда оттуда не выпустишь». «Прикуешь наручниками к своей постели и будешь там держать, пока не надоем». «Вероня, зачем же ты сама мне подкидываешь такие заманчивые идеи?» Он подмигнул, но ничуть ее не успокоил. «Неужели тебя мысль о наручниках не заводит?» «Завела бы, если бы я сама в них захотела оказаться», — призналась она. «А сейчас пугает, до да чертиков. Как же это невыносимо. Хотеть тебя и страшно ненавидеть. Я хуже этого ничего придумать не могу» и очень боюсь, что после подобного саму себя возненавижу. Не смогу больше себя принимать, не смогу от этого отмыться. Прокляну себя за все эти чувства, что к тебе когда-то испытывала. Утешает пока только то, что я в своих вещах-снах ни разу нас вместе не видела. Только не в вещах. Я их теперь хорошо умею разделять». Вера оборвала фразу и покраснела. «Опять понесло». Захар умилился над ее смущением и решил пожалеть ее чувства, так страдающая от искренности, переключившись. «Если интересно, то я от своей силы порядком устаю. Надеюсь, при росте она будет по моему желанию отключаться полностью. Давай поедим, хоть молча». Целых пятнадцать минут проходили в блаженной тишине, и можно было притвориться, что протекает самое идеальное свидание – между двумя влюбленными людьми, которые пока не сблизились, но уже поглядывают друг на друга в предвкушении. Только Вера умудрялась все портить. Она бесконечно косилась в сторону двери и без труда угадывалась, какие мысли витают в ее голове. Чуть разозлившись от этого, Захар резко встал и протянул ей руку. — Пойдем танцевать. — Да не хочу я с тобой танцевать, — возмутилась она. — И все равно пойдешь. Он почти со злостью схватил ее за руку, дернул на себя, вынуждая подняться на ноги, и прижал к себе. Платье и шло. Но все же с выбором Захар ошибся. Это платье не для веры, оно для миллиона других девушек. Это же прячется за скромными нарядами. Она так и не научилась краситься поярче, она еще очень далека от того, чтобы раскрыться как женщина. И именно поэтому хочется обязательно присутствовать в том моменте, когда с ней это произойдет. Базука сильной рукой удерживал ее рядом и вел в медленном танце, слушая напряженное сопение себе в шею. Это гневное дыхание безобидного дракончика снова опустило планку его раздражения, размягчило напряженные нервы. И захотелось хоть в чем-нибудь признаться, чтобы Вера выслушала и потом имела возможность обдумать. «Мое существование стало очень понятным, Вер. И столько хаоса вокруг себя я раньше не мечтал создать». Но что-то идет не так. Не хватает банальной радости от всего, что я получаю. Голова орет, все великолепно, а в груди что-то скребется от одиночества. Потому я тебя и не могу оставить в покое. Это про тебя там скребется. Вера не рассмеялась над его признаниями, а задумчиво заметила. — Это душа из клетки. — Что, прости? — Не обращай внимания. Голова все равно победит. «Она всегда побеждает. Ты тогда себя принес в жертву ради всех нас, и теперь мы пожинаем плоды. Из той передряги мы без потери не выбрались бы». «Я бы не назвал это жертвой. У меня все прекрасно. Ты разве не слышала?» Вера с трудом отстранилась и попросила. «Давай лучше сядем. Не хочу танцевать. И запуганные официанты на нас из-за стойки пялятся. Долго нам еще тут торчать?» Он выпустил ее из объятий, хотя твердо собирался закончить эту песню поцелуем, заставить Веру почувствовать то, что он никак ей не может объяснить словами, а вместо того отпустил и произнес еле слышно «Уходи». «Что? Отпускаешь?» Она не смогла скрыть надежды в глазах. «Уходи, пока я не передумал». И Вера тут же сорвалась с места, а Базука прикрыл глаза. Он планировал поступить иначе, последовать совету Андрея, но за секунду передумал. Обычно мудрый друг на этот раз точно ошибся. Вера Захара возненавидит, а ее ненависть сделает этот скребущий звук в груди невыносимым. И, возможно, если кого-то там в клетке не кормить, то оно самой сдохнет. Или хотя бы не будет так скулить. Потому надо идти не к Вере, а от нее. Пока голова не победит, как было обещано. А теперь он просто стоял... Отсчитывая внутренними часами, пролетавшие мимо минуты и давая себе возможность ни о чем не думать. Внезапный звук рядом заставил его распахнуть глаза и уставиться на веру. Она зачем-то вернулась, хотя ее без приказа на выходе точно никто не удерживал. Вернулась и этим буквально обезоружила его, заставила застыть на месте в непонимании. Еще парадоксальнее был ее следующий шаг. Неловко ступила ближе поднялась на носочки и поцеловала в губы. Голос от удивления и нежного прикосновения вмиг охрип, но сарказм оставался единственным ориентиром. «Все-таки купить твоей семье квартиру?» «Шути, шути, придурок!» Она смотрела снизу, серьезная, как никогда. «Нет, Захар, сейчас я ухожу, но давай с тобой иногда встречаться, в твоей квартире. Я приду туда завтра». От его голоса вообще ни черта не осталось. Приходилось лишь удивляться, как Вера может разобрать слова. «Придешь? Ко мне?» Идиотский совет Андрея сработал, хотя я к нему даже не приступил. «Нет. Я просто услышала дельную мысль, что пока ты со мной, ты не творишь какое-нибудь зло. И еще вспомнила, что я уже дважды допускала эту ошибку, уходила от тебя, когда хотела остаться». Сейчас я остаться не хочу, но надо же делать хоть какие-то выводы из прошлого опыта. — Придешь? — он не мог поверить. Она улыбнулась и все-таки направилась к выходу. Базука ничего не переспросил, не догнал, не предложил подвести до дома. Он очень испугался, что может что-то испортить, любым неверным словом. А ему будет плохо, если он эту, наконец-то достигнутую, радость испоганит. Приехал в свою резиденцию окрыленным. Андрей ждал его и сразу поинтересовался. «А где Вера? Ты должен был притащить ее сюда». «Не должен был». Захар стремился побыстрее пройти мимо него в свою комнату, чтобы еще раз попытаться вспомнить Верин взгляд. «Сегодня ты был не прав, Андрюх. Потом обсудим. Я очень устал». «А ее друзья?» «И с ними все нормально. Их не тронули, надеюсь, они и так вняли». Но Андрей шагнул за ним и продолжил. «Не вняли, Захар. Они никогда не остановятся, и ты это знаешь. И зря ты их недооцениваешь. Они не глупые ребята, и до каких-то серьезных проблем все же могут додуматься». «Предлагаешь их убить?» Захар уже взялся за ручку двери. «Я говорю только то, что и так очевидно, если открыть глаза». «И Веру убить?» «И Веру, если она отказывается быть с тобой». «Это лучше, чем намертво повисший перед твоим носом гештальт». «Ах ты ж моя бездушная скотинка!» — порадовался Захар. «Давай уже до завтра. Я на ходу отключаюсь». За дверью остановился. Что-то в Андрее изменилось. Как-то резко, без каких-либо переходных этапов. Еще пару дней назад он говорил совсем иначе. «Звереет из-за отсутствия мозгов в рационе». Но слушать его теперь точно надо поменьше. И про обещание веры лучше не рассказывать.